на ступеньках крыльца. «Значит, дом не безлюден, в нем кто-то есть!» Крик радости, готовый сорваться с ее губ, внезапно замер. Дом был странно темен, странно тих, а фигура на ступеньках неподвижна и безмолвна. Что-то было не так, не так, как прежде. Дом стоял целый, нетронутый, но от него веяло такой же жуткой мертвой тишиной, как от всего лежавшего в руинах края. Но вот темная фигура на ступеньках пошевелилась и неспешно, тяжело стало спускаться вниз. «Папа!» — хрипло прошептала Скарлетт, все еще не веря своим глазам. «Это я, Кэти Скарлетт! Я вернулась домой!» Джеральд молча, медленно, словно лунатик, направился на ее голос, волоча не гнущуюся ногу. Он подошел совсем близко и стал, оцепенело глядя на нее, так, словно ему мнилось, что он видит ее во сне. Он протянул руку и положил ей на плечо. Скарлетт почувствовала, как дрожит его рука. Казалось, он медленно пробуждался от какого-то тягостного сна и постепенно начинал осознавать происходящее. «Дочка!» — проговорил он как бы через силу — «Дочка!» и умолк. «Боже, дон да же совсем старик!» — пронеслось у Скарлетт в голове. Плечи Джералда никли сутула, в лице, которое Скарлетт лишь смутно различала в полумраке ни следа былой, бьющей через край жизненной силы. В глазах, смотревших сейчас на нее в упор, почти такое же отупелое испуганное выражение, как у маленького Уэйда перед ней стоял дряхлый старичок развалино страх перед чем-то невидимым сжал ее сердце наползая на нее оттуда из мрака и она стояла и смотрела на отца онемев, с тысячей невысказанных вопросов на устах из повозки в которой уже раз донесся слабый жалобный плач и Джеральд с усилием стряхнул с себя оцепенение. «Это Мелани со своим младенцем!» — торопливо зашептала Скарлет. «Она совсем больна. Я привезла ее к нам». Джералд снял руку с ее плеча и выпрямился. Когда он медленно зашагал к повозке, в нем словно бы возродилось что-то от прежнего хлебосольного хозяина поместья, встречающего гостей. И он произнес слова, всплывшие из темных закоулков памяти. «Кузина Мелани!» Голос Мелани... Что-то неясно прошелестел в ответ. «Добро пожаловать, кузина Мелани!» «Двенадцать дубов сожгли. Мы рады принять вас под наш кров». Мысль о том, сколько пришлось выстрадать Мелани, заставила Скарлетт очнуться и начать действовать. Жизнь брала свое. Надо было уложить Мелани и младенца в хорошую постель и сделать массу всяких мелких необходимых вещей. Она не может идти. «Ее надо отнести в дом». Послышался шум шагов, и темная фигура появилась в дверном проеме на пороге холла. Порк сбежал со ступень крыльца. «Мисс Скарлетт! Мисс Скарлетт!» — восклицал он. Скарлетт схватила его за плечи. «Порк! Неотъемлемая частица тары! Свой, как стены этого дома, как его прохладные коридоры!» Он неуклюже поглаживал ее руки, она чувствовала на них его слезы и приговаривал плача, воротилась. Вот радость-то, вот радость-то! Приссе тоже расплакалась, невнятно бормоча, «Порк, порк, хороший!», а Уэйт, воодушевленный тем, что взрослые вдруг расчувствовались, сразу принялся конючить, «Пить хочу!». Но Скарлетт быстро поставила его на свое место. Там, в повозке мисс Мелани с младенцем, Порк, ее надо очень осторожно отнести наверх и устроить в комнате для гостей. Присси, возьми младенца, отнеси в дом и отведи туда у Эйда, дай ему попить. А мамушка дома, Порк, скажи ей, что она мне нужна. Решительный голос Скарлетт, казалось, сразу вдохнул в Порка силы. Он тотчас направился к повозке и пошарил у задней стенки. Мелани застонала, когда он приподнял ее и потащил спирины, на которой она недвижно пролежала столько часов к ряду. И вот он уже держал ее на своих сильных руках, и она, как ребенок, опустила голову ему на плечо. Присси следом за ним поднялась по широким ступеням крыльца, неся на одной руке младенца, другой таща за собой Уэйда, и они скрылись в глубине темного холла.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 Она сглотнула слюну, попыталась сглотнуть еще раз, но во рту и в горле внезапно так пересохла, что она едва могла дышать. «Значит, вот почему в доме такая мертвая тишина!» И, словно угадав ее невысказанный вопрос, Джералд заговорил. «Твоя мать», — вымолвил он и умолк, — «мама, она вчера скончалась».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 не то еще начнет бессмысленно причитать, как Джеральд, или реветь надрывно на одной ноте, как Уэйт. Порк спустился по темной лестнице, спеша навстречу Скарлетт. Так замерзшее животное тянется к огню. «Почему нет света, Порк?» — спросила Скарлетт. «Почему в доме темно?» «Принеси свечей». Да они же забрали все свечи, мисс Скарлетт, только одну оставили, если надо поискать, что в темноте. Да и это уж не свеча, почитай, что один агарок. Когда нужно поухаживать за мисс керрин и мисс Юлин, мамушка делает фитили из тряпки, опускает в плошку с жиром, и он горит. Принеси мне огарок, распорядилась Скарлет. поставь его в мамином... В маленьком кабинете Порк торопливо направился в столовую А Скарлетт под руку с отцом Ощупью прошла в маленькую Бездонно темную комнатку И опустилась на кушетку Рука Джералда Безвольная, беспомощная Все еще лежала на сгибе ее руки Лежала доверчиво Как рука ребенка Или дряхлого старика Он совсем Старый стал «Усталый и старый!» — снова подумала Скарлетт и мимолетно удивилась про себя. «Почему это ее не трогает?» Замерцал огонек. Порк вошел, высоко держа в руке агарок свечи, укрепленной на блюдце. Темное тесное пространство ожило. Продавленная кушетка, на которую она присела с отцом. Высокий, почти под потолок секретер — С множеством отделений, заполненных всевозможными бумагами и списанными красивым тонким почерком Эллин, ее изящное резное кресло перед секретером, потертый ковер, все было как прежде: не было только самой Эллин, и легкого аромата сухих духов лимонной вербены, и мягкого взгляда темных, с узким разрезом глаз. Скарлетт почувствовала, как к сердцу ее подкрадывается боль, словно нанесенная ей глубокая рана, оглушившая ее, притупившая сначала все чувства, теперь давала о себе знать. Она не должна позволить этой боли разрастись сейчас. Впереди у нее еще целая жизнь, через которую она пронесет эту боль. «Да, только не сейчас. Господи, помоги мне. Только не сейчас».